Глава 48 Оставив братьев выяснять отношения, я вошла в помещение нужного мне магазинчика. Над дверью мелодично звякнули тонкие трубочки, подвешенные на шелковых нитях. Внутри было темно из-за множества полок, придвинутых друг к другу довольно близко. На каждой из них громоздились товары с небольшими табличками из крафтовой бумаги. Место тут и впрямь было маловато для лавки антиквариата» хотя для моего дела хватило бы и половины пространства. Мне даже подумалось, что если владелец оставит часть этажерок, которые крепились к стенам, то проблема с мебелью тоже решилась бы. «Я могу вам помочь, милая леди», – раздалось из полутьмы. Рядом появился сухопарый мужчина, чуть выше меня ростом, с бледной кожей и довольно крупными глазами за толстыми стеклами очков. На нем был потертый на швах костюм, Свежая, но довольно старая рубашка, странная бабочка, кричащего зеленого цвета. На ногах из-под коротких брюк виднелись носки такого же ядовитого оттенка. Его туфли с поцарапанными носами казались слишком большими. Все это я смогла оценить за несколько секунд, которые потратила на осмотр незнакомца. После этого я отступила на шаг назад и заставила себя улыбнуться. «Добрый день». «Я точно знаю, что пришлось бы вам по вкусу», — заявил он заговорщическим тоном. «Не думаю», — начала было я, но мужчина протянул руку, чтобы положить мне палец на губы. Этот жест заставил меня вновь попятиться. «Меня зовут Лукас. Он словно не заметил моей неприязни. Подойдите сюда, вы не пожалеете». «Мистер...» «Просто Лукас». Махнув рукой, мужчина отошел к запыленному окну, где склонился над полкой. Я поплелась следом, не решаясь начать знакомство с грубости. «Взгляните, красавица!» – произнес он с преувеличенным восторгом. «Это роскошное блюдо прекрасно подойдет к столику в вашей гостиной». Мне пришлось сдержаться, чтобы не сказать первое пришедшее в голову относительно изображений на бронзовой поверхности. Поэтому я медленно произнесла, подбирая слова. «Мне...» «Неприятны эти рисунки!» «Это ведь естественные позы для размножения! Мне неинтересны подобные вещи!» Оборвала я резко и отшатнулась, когда Лука скочнулся ко мне. Он вздрогнул, зажмурился и коротко скользнул по сухим губам языком. Это вызвало у меня рвотные рефлексы, желание убраться отсюда подальше. Теперь-то мне не казалось лишним присутствием рядом кого-нибудь из друзей Эре. А уж лучше и самого, Вэри. «Вы не планируете купить тут что-то?» «Прошелестел мерзкий человек. Я тут не за покупкой». «Хотите что-то продать?» Он придвинулся ближе, и я обошла стеллаж, чтобы тот встал между нами. «Вы странно себя ведете, Лукас», — строго заявила я. «Если вы продолжите в том же духе, я буду вынуждена...» «Не надо крайностей», — мужчина вскинул ладони. «Я не хотел вас пугать, дорогая». Могу вас заверить, что не собираюсь причинить вам неудобств. Пожалуй, я пойду. А вы не желаете продать свои шпильки? Что? Этот вопрос привел меня в смятение. Грошовые палочки в моей прическе не были старинными или из ценного сорта дерева. Я не заказывала их у известного мастера. Считать, что кто-то примет их за стоящие чего-то большего, чем пара монет, я не торопилась. Я ухожу. «Я заплачу вам прямо сейчас ровно столько», – торопливо залепетал Лукас, открывая мятое портмоне и вынимая из отдела пачку банкнот. «Не подходите ко мне!» – вырвалось у меня почти истерично. «Ваш аромат нетронутого огня сохранился в дереве, и я готов заплатить больше, если вы решитесь отдать мне что-то более личное». Он резко обогнул угол мебели и ухватил меня за локоть. Я тонко вскрикнула, но вышла придушенно». Нащупав на ближайшей полке нечто, что удобно легло в ладонь, я ударила гада. Теперь вскрикнул он. А точнее заорал, потому что в его лицо прилетела бронзовая статуэтка. Возможно, мне стоило остановиться на этом, но Лукас сжал меня сильнее. Я ответила новым ударом, а потом еще добавила коленом в незащищенный пах. Мужчина отпрыгнул от меня, враз потеряв цивилизованный вид. Зачесанные назад длинные светлые волосы упали ему на лоб. Тот был рассечен до крови. «Отдай мне долбанные шпильки», — зашипел он, — «ты ведь можешь. Даже если снимешь белье, никто не заметит. Вызовешь такси, и никто не увидит. А я заплачу тебе, гадина, и не трону, честно». Никто из нас не ожидал того, что произошло дальше.